Глава 26. Лену отправили отдыхать, но не в квартиру ее дедушки и мамы и не к бывшей учительнице, а домой к Вере. Бережная посчитала, что так будет лучше для безопасности девушки. Потом туда же доставили Софью Григорьевну, объяснив, что так надо. Впрочем, она не возражала, не задавала лишних вопросов. За квартирой приглядывали, чтобы исключить всякие неожиданности. Поначалу Вера рассчитывала отправить вместе с Леной Елагина. Но он, отозвавшись на звонок, сказал, что у него появилось срочное дело и объяснил, что есть некое предположение, которое необходимо проверить. «Проверяй», — сказала Бережная, — «только побыстрее. Мы тебя ждем с Егорычем, есть о чем поговорить». День заканчивался, вернее, он уже завершился. За окном стоял вечер и заглядывал в освещенные окна. Вера сидела с окуневом в буфетной, они не спеша пили чай и беседовали. «На самом деле ничего сложного нет», — сказала Вера. «Ты, Егорыч, молодец. Накопал очень много, но я зациклилась. Решила, что Волохов завис на молоденькой девочке, с которой провел ночь, и хочет повторения». «Так любой бы завис на такое», — согласился он. «Вот пить она то, Но Павел Андреевич и сам хорош, не слушала его бережная. Не сказал мне главного, он прекрасно знает, что у него есть дочь, то есть была. Он ведь считает ее погибшей, в сообщении о крушении вертолета говорилось, что погибла вся семья Тихоновых, отец, мать и пятнадцатилетняя дочь. А мы-то уже установили, что женой Тихонова была Мила Кондейкина. Про дочь Павел Андреевич знал. Точно знал, что это его дочь, ведь он сам отвозил Милу в штаты, где она родила в Пресвятырианском госпитале. По праву рождения дочь стала американской гражданкой. По возвращении Мила зарегистрировала ребенка в Казахстане, где сама проживала, и сидел в тюрьме ее официальный муж. А Мэтьюс похватился слишком поздно и бросился выяснять, кто же настоящий отец его племянницы. Может быть, он с самого начала предполагал, что это Волохов, но хотел убедиться. Вероятно, он задавал эти вопросы Филлипсу и узнал правду. И тогда он начал уничтожать деловых партнерах Волохова на всякий случай, чтобы те не могли обжаловать решение суда, который рано или поздно должен будет выносить вердикт о праве наследования. Лена — американская гражданка, Пол Рейна тоже. Родители в официальном браке не состояли, но если была бы проведена генетическая экспертиза, то решение приняли бы в кратчайшие сроки, тем более что других претендентов и не могло быть. Леночка в случае смерти Волохова стала бы мультимиллионером. Дядя Мэтью легко бы стал управлять всеми капиталами, тем более, что девушка сама не захотела бы заниматься бизнесом. А там денег столько, что хватило бы не только дяде, но и его сыновьям, которых он с какой-то нечеловеческой радостью превратил в убийц. Но только у меня есть сомнение, что сценарий всего произошедшего написан самим Мэтью Мэчкосом. Романтические случайные встречи, проникновение в квартиру жертвы с целью отравления — предполагаю что был заготовлен яд, не оставляющий следов. Сердечный приступ — это лучше, чем обычное убийство из пистолета или организация смертельного ДТП. У следствия не было бы никаких вопросов, тем более, когда на руках акт судебно-медицинской экспертизы. Вот тогда и объявилась бы наследница или ее законный представитель. «Если не Мэтью это придумал, то кто?» — не понял Окунев. «Возможно, я ошибаюсь», Но в любом случае, Волохова надо предупредить. «О чем?» Набережная пропустила вопрос и посмотрела за окно. «И где наш Елагин?» Петр подошел к стойке и кивнул бармену. «Ну, как всегда, дай Кирис, Гавана, Голд и Лаймам». «Обязательно!» — улыбнулся ему бармен, хотя видел этого клиента впервые в жизни. Елагин присел на круглый барный стульчик, повернулся и посмотрел в зал. «А чего народу так мало?» — крикнул он бармену, чтобы тот услышал его сквозь грохот музыки. «Будний день!» — ответил тот. «Чего?» — притворился непонимающим Пётр, а потом взглянул на сидящего рядом парня, перед которым стояла кружка пива. «Рома!» — притворно удивился Элагин. «Что так скромно? и один? Кристина твоя где? Или у неё будний день?» Парень посмотрел на него и не узнал. «Простите, а мы разве знакомы?» «Ты что, смеёшься? В одной тусовке зажигали вместе. Я ещё с Валечкой Колобовой был». «Да я как-то с ней мало знаком. Видел пару раз и только». Бармен поставил перед Елагиным коктейльный стакан. Пётр достал из кармана бумажник, достал несколько пятитысячных, но потом засунул их обратно. «Картой заплачу. На золотую визу кэшбэк 10%. 10 Десять дайкири взял, и одиннадцатый уже даром получается». Объяснил он молодому человеку и махнул рукой бармену. «Один дайкири для моего друга». «Да я и сам», — попытался отказаться тот, но Элагин не дал ему договорить. «Кстати, а где Кристинка твоя?» «Так с ней у меня всё», — поморщился парень. «Я почему спросил», — начал объяснять Пётр. «Я её в городе встречал на твоей бэхе». Даже как-то посигналить хотел, думал, ты за рулем. А сейчас и вовсе какой-то хмырь на ней рассекает. В смысле, на твоей тачке, и один без Кристины. Ты тачку продал, что ли? Нет, снова поморщился Роман. И о Кристине ее просто так дал покататься. Доверенность выписал. Она свою разбила и попросила мою, пока ее аудио отремонтируют. И теперь не могу получить обратно. Родители у неё забрали Ауди, потому что она в кого-то въехала, разбила чужую машину, и им пришлось выплачивать потерпевшим. Читайте об этом в романе Екатерины Островской «Кто поймал букет невесты». «И твою разобьёт это сто пудов. Она же без башни, и я видел, как гоняет. Только парень как здесь нарисовался». Молодой человек пожал плечами. «Как не знаешь», — махнул рукой Елагин. «Ладно, твоё дело». Но я бы на твоём месте не рисковал. Что бы ни совершил тот хмырь на твоей тачке, отвечать по-любому будешь ты, как владелец. Собьёт тот парень кого-нибудь насмерть и сбежит, а свидетели покажут наследствие, что это ты был, и поедешь тогда в дальние края лет на семь. Да и вообще паренёк тот какой-то левый. Мне кажется, он извозом занимается или наркоту толкает. Так что жди приключений на свою задницу». Барман поставил второй коктейльный стакан. «Спасибо», — сказал Роман. «За что?» — удивился Пётр. «Спасибо, скажешь, когда мы у этого хмыря тачку заберём». «Твой отец не спрашивает, где твой автомобиль?» «Постоянно. Я говорю, что в ремонте, а он возмущается». «И правильно делает, ведь он машину покупал. Скоро спросит, где ты ремонтируешь, или сам позвонит в сервисный центр, что будешь говорить». Да я пытался забрать у Кристины автомобиль, но она парня этого привела, и тот посоветовал мне забыть про машину. Потом я с друзьями приехал, такие решительные ребята, но он один их троих за пять секунд уложил, слава богу, меня не тронул, сказал, что если еще раз увидит, то убьет. Я так понимаю, тачку ты ему дарить не собираешься, или как? Нет, но ты понимаешь, здоровье дороже. Елагин усмехнулся. «Ты прямо, Рома, будто из детского сада. Привел решительных друзей, и они не помогли, а потом ты скис». «Не так надо. Ты заявление об угоне подавал?» Рома кивнул и тут же объяснил. «Потом забрал, потому что у Кристины могли быть неприятности. А Кристинке твоей плевать на то, что у тебя. Вы с ней разбежались, значит, сама должна отдать чужое. Ведь ты ей дарственную не оформлял, нет?» «Тогда снова пиши заяву на угон и подъезжай с ментами за тачкой. Знаешь, где она стоит?» Молодой человек кивнул. но «Ну вот и все», — продолжил пётр «Приедут люди в форме, хмырят, а ты не дернется даже. А дернется, они тут же стрелять начнут. А потом суд, и уехал он далеко. У него будет две статьи, 158 и 166 до 10 лет по совокупности. Потому что ущерб крупный. Почти 4 миллиона рублей твоя машина стоит». «Ну да. А вдруг, когда он вернется, захочет отомстить? Через десять лет. Во-первых, он сам виноват, не надо брать чужого. А во-вторых, можно попросить, чтобы он на зоне вообще забыл, как тебя зовут», — настаивал Елагин. «Ты коктейль попробуй, хорошая штука. Полезная, не то что твою пиво. Кстати, а где машина твоя стоит?» «У Кристины на даче». Ее папашка в кадастровой палате заправляет, скупает земли и оформляет на родственников. На Кристину полгектара записал якобы сельхозки. А там дом, баня и сарай с подвалом имеется. Пруд есть, рыба плавает, лес рядом и никаких соседей. Адрес какой? Роман вздохнул. Судя по всему, он размышлял. Думал долго, а потом наклонился к плечу Елагина и шепнул. «Кристинка не пострадает?» Если на суде скажет, что отдала чужой автомобиль без принуждения, то пойдет как соучастница хищения. Но она ведь не дура, чтобы срок на себя вешать. Адвокаты ей подскажут, что говорить надо, будто он угрожал ей убийством. Это уже часть 3 119 статьи, по которой он к своей десятке прибавит еще пять годков. А если этот ухаря кажется еще и ранее судимым, что наверняка, то получит по полной и условно-досрочного освобождения ему не видать как своих ушей. А если при задержании приятеля Кристины найдут оружие или наркоту, то еще пару статей на него повесят. Откуда ты так хорошо кодекс знаешь? А я адвокат, и как раз подобными делами занимаюсь. Помогаю пострадавшим от беспредела. Если точного адреса не знаешь, давай прямо сейчас туда и смотаемся. Молодой человек взял со стойки стакан со своим коктейлем и сделал большой глоток, словно готовясь совершить самый решительный поступок в своей жизни. Потом вернул стакан на место и покачал головой. «Сейчас не могу. Туда час ехать, а потом обратно столько же. А у меня с утра дела, надо выспаться, чтобы со свежей головой. Адрес я не знаю, но когда ехать, могу объяснить. Я там два раза был. Главное, не проскочить, а то с дороги дом не видно. Он большими ёлками закрыт. Сейчас я план нарисую». «Зачем?» — удивился Пётр, доставая мобильный телефон. «Зачем?» «У меня карты со спутниковыми снимками закачаны. Называй трассу, приблизительное место. Найдем и дом, и сарай с подвалом, и пруд с карасями». Елагин вышел из клуба и набрал номер друга. «Егорыч, отследи мое движение. Кажется, я нашел место, где прячут похищенных. Про них пока ничего не известно?» Бережная думает, что до утра новостей не будет, а утром похитители свяжутся с ментами и предъявят свои требования. «Я с ней согласен. Утром эфир будет забит, пробки на дорогах, английская пресса погонит волну, обвинят российские спецслужбы, палата общин вынесет какое-то решение, лордов подключат. А ты зачем туда направляешься?» «На разведку. Проверить хочу агентурные данные, только не говори пока бережной». «Понял», — ответил Окунев. Не прошло и пяти минут, как позвонила Вера. «Далеко направляешься?» — спросила она. 15 километров нет. Судя по всему, тихое место, что удивительно. Неподалеку три трассы с хорошим движением, кроме того, лес и речка. При желании уйти очень легко можно. Трассы и речку еще можно взять под контроль, а с лесом будет сложновато. Ты там не засветись только. Убедишься, что это именно то самое место, дождешься специалистов по наблюдению и сразу назад. Понял, но я думаю, что похищение не было подготовлено. То есть готовилось на другое. Один из братьев должен был увезти Лену. Алиби у него было бы обеспечено, так как двойник отправился в аэропорт. А про то, что их двое одинаковых с лица, никто не знал. Потом они послали бы сообщение Волохову, что его единственная дочь у них. Приложили бы прядь волос для генетической экспертизы. Предупредили, чтобы не связывался с правоохранительными органами, иначе Лену он живой больше не увидит. Волохов заплатил бы выкуп. «Насколько я его знаю, ты прав», — согласилась Бережная. «Только это часть плана. Они получили бы выкуп, а потом всё равно его убили. Потому что генетическая экспертиза — это уже подтверждение родства. Наша девушка в таком случае становится единственной наследницей и претендентом на получение астрономических сумм. А сегодня, когда они поняли, что мы контролируем каждый её шаг, тут же сменили план действий. Алла дорога Волохову как память». Он никогда не бросит в беде женщину, с которой был близок. А тут еще англичанин. Вернее, сразу два. А потому медлить Павлу Андреевичу и раздумывать будет некогда. Мэтью Мэчкас изобразит заложника, я так думаю, именно ему будут давать трубку в решительные минуты, чтобы он умолял спасти его поскорее». «Да там все будут умолять», — подхватил пётр «Жалко только Аллу, только что чуть не убили, а теперь еще такая передряга». Насчет покушения, как мне теперь кажется, инсценировка, чтобы продемонстрировать Павлу Андреевичу серьезность намерений. Дескать, им занимаются не самоучки, а профессионалы. Сейчас того киллера ищут не только правоохранительные органы, но и служба безопасности самого Волохова, и безрезультатно. «Это как в старом детском стишке», — напомнил Елагин. «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы целой столицы, ищут давно и не могут найти...» Парня какого-то лет 20 Ты там не очень-то веселись и близко не подходи. Кто знает, может, у них там приборы ночного видения или вдоль всего периметра датчики движения. Вряд ли они там подготовиться успели, но дом все же принадлежит чиновнику, который... Я как раз проезжаю мимо, не дал ей договорить пётр Со стороны дороги здесь густые ели растут. За ними сплошной забор из профнастила. Сейчас где-нибудь на обочине спрячу машину и постараюсь подойти поближе. Телефон отключи напомнила Вера, чтобы не сработал в самый неподходящий момент. Через полтора часа Елагин позвонил еще раз. К дому подобраться не удалось, но внутри определенно кто-то есть. Шторы закрывают окна очень плотно, но в одной из комнат, которая расположена в противоположной стороне от дороги, похоже, свет есть, едва различимый, правда. Насчет сигнализации не проверял, но на цепи бегает собака, которая лает на каждую проезжающую машину. И ведь собачку где-то нашли. Судя по лаю, пёс не особо крупный, но как охранная сигнализация сойдёт. Опытный человек сразу поймёт по лаю, гавкает она на машину или на человека, который подходит к охраняемой территории. Они внутри, подтвердила Вера. Окунев перехватил звонок Кристины, которая звонила некоему мужчине, сказала, что скучает и ей завтра нужна машина. Имя называла? Саша, естественно. У братьев одно на двоих удостоверение на имя комбалова которым они пользуются попеременно. Удостоверение законное, судя по всему, не украдено, потому что из зарплаты охранника переводятся деньги на содержание малолетнего сына. Так что у меня есть подозрение, что настоящего комбалова уже нет на свете. Но в случае бегства братьев будут искать именно его. Придумано с умом. Так они завтра встречаются? Нет. Тот, кто разговаривал с ней, сказал, что машина стоит на тюнинге и будет находиться там еще пару дней, потому что будут менять крылья, бамперы, зеркала. Новые цветы — рисунок методом аэрографии, якобы на машине будет портрет Кристины. Кроме того, ей обещано заверенная нотариусом дарственная от бывшего владельца, так что девушка будет ждать столько, сколько потребуется. Но не это сейчас главное. Ты сарай видел? «Видел. Достаточно большой домик, похож на гараж. Два въезда в него. По размерам ворот можно предположить, что внутрь может заехать и грузовичок. Возможно, там еще хранят какой-нибудь инвентарь. Подвал вполне может быть, хотя вентиляционных отверстий не видел. Но там темно сейчас, а фонари не горят, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что на территории не души. Сейчас к тебе подъедет смена, теперь они пусть следят за домом и территорией». А если убедимся, что там и похитители, и заложники, будем думать, как действовать дальше.